Затем он крикнул путешественнику, который в двадцати шагах от него барахтался в воде: "Держитесь! Держитесь! Я спешу к вам на помощь". Холевен подъехал к берегу, арабел осадил лошадь, повернул назад, но наконец устыдившись, тоже бросился вслед за Раулем, хоть и твердил в страхе: "Я пропал, мы погибли". А тем временем паром нёсся по течению. С него раздавались крики людей.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 «Отныне, сударь, если вы согласны, мы связаны на жизнь и на смерть». «Сударь», — сказал Рауль, низко кланяясь, — «уверяю вас, я весь к вашим услугам». «Меня зовут граф де Гиш, продолжал молодой человек. «Мой отец — маршал де Грамон. Теперь, когда вы знаете, кто я, окажите мне честь назвать себя».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 и вам суждено было встретиться. Молодые люди улыбнулись доверчиво, как и свойственно молодости. «Теперь, — сказал воспитатель, — вам надо переодеться. Ваши слуги, — я отдал им приказание, как только они и сошли с парома, — должно быть уже в гостинице. Сухое белье и вино вас согреют. Идемте». Молодые люди не возражали. Напротив, они нашли такое предложение великолепным,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 один находил радостный и прекрасный жизнь которой чуть было не лишился другой благодарил бога что успел уже в своей жизни сделать нечто такое что должно понравиться его опекуну только один Оливен не совсем был доволен прекрасным поступком своего барина выжимая рукава и пола своего камзола он думал что остановка в Компьене избавила бы его не только от всего этого приключения но и от простуды и ревматических болей, неизбежных его последствий.